Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Агата Кристи. Поаро расследует. Первое. Приключения звезды Запада. Я стоял перед окном в кабинете Поаро и от нечего делать разглядывал прохожих внизу. Как странно, воскликнул я, обращаясь в сущности к самому себе что там такое? Монами безмятежно поинтересовался Пуаро из уютных глубин своего кресла. Вот вам факты Пуаро. Проанализируйте их и сделайте вывод. По нашей улице идет шикарно одетая молодая леди, модная шляпка, великолепная меха, Идет, медленно, внимательно разглядывая дома, мимо которых проходит. Ей и не в что на некотором расстоянии за ней следует трое мужчин и женщина средних лет. А вот буквально только что к ним присоединился мальчишка-разносчик, который указывает на нашу молодую леди, выразительно размахивая руками. Что за драма там разыгрывается? Может быть, девушка знаменитая авантюристка, антиуристка, а бригада переодетых сыщиков готовится ее схватить? Или она невинная жертва, на которую покушается шайка негодяев? Что скажете, прославленный детектив? Прославленный детектив мономи Как всегда, изберет кратчайший путь расследования. Он встанет, чтобы увидеть все собственными глазами. И мой друг присоединился ко мне у окна. Спустя минуту он издал самодовольный смешок. ваши факты, как впрочем и всегда, заражены неизлечимым романтизмом. Это же мисс Мэри Марвел, кинозвезда. за ней увязались узнавшие ее поклонники." И между прочим, мой дорогой Гастингс, она прекраснейшим образом об этом осведомлена. Я тоже засмеялся. Как все просто. Но здесь нет вашей заслуги, Паро, это совпадение, что вы сразу ее узнали. Ах, вот как, Моншер. Хм, скажите, -ка, сколько раз вы видели Мэри Марвел на экране? Я задумался. Ну, раз десять, по меньшей мере. А я один единственный. И все же я сразу ее узнал, а вы нет. В реальной жизни она выглядит совсем иначе, сказал я изрядно посрамленный. — Полно, не неувеливыть. Вы ждали, что она станет разгуливать по лондонским улицам в ковбойской шляпе на bicorn или босиком, и в кудряшках, как бедная ирландская поселенка? А вечно вам застят взор яркие, но несущественные детали, отвлекая от главного. Но вспомним хоть дело танцовщицы Валери Сент-Клер. Я уже начал злиться, Поэтому вместо ответа лишь дернул плечом. "Но не унывайте, Монами!» — смягчился маленький бельгиец. "Не могут же все быть эркюлами Пуаро. Мне ли этого не знать". "Да уж, в самомнении с вами и впрямь никто не сравнится", подхватил я, «Все еще не зная, смеяться мне или сердиться. что поделаешь, если человек гений, он не может игнорировать этот факт" и окружающий с ним солидарным. И, кстати, как я понимаю, мисс Мэри Марвел не исключение. О чем это вы? О том, что она вне всяких сомнений направляется сюда. С чего вы это взяли? Все очень просто. Мы с вами мономи проживаем не в таком уж аристократическом квартале. У нас тут не имеется ни модного доктора, ни модного дантиста, ни на худой конец модной портнихи. Зато есть модный частный сыщик. Надо, да -да, мой друг, это правда. Я стал гвоздем сезона. Одна светская особо говорит, другой милочка. Вы так и не нашли свой золотой футлярчик от карандашака для бровей? Ах, какая досада! Обратитесь к маленькому бельгийцу, он просто чудо, к нему ходят вся. И вуаля, Они слетаются сюдамонами, стаями, по любому, даже самому вздорному поводу. Внизу раздался звонок. Что я вам говорил? Но ну, Эвет Мисс Марвел. Спустя пару минут доложили о приходе американской кинодивы, и мы встали, чтобы ее поприветствовать. Мэри Марвел безусловно была одной из самых популярных звезд экрана. Недавно она пересекла Атлантику вместе с мужем Грегори Б. Рольфом, тоже известным киноактером. Они обвенчались в Штатах меньше года назад, и это было их первое совместное путешествие в Англию. Здесь их буквально носили на руках. Все с ума сходили по мэри Марвел, по ее великолепным нарядам, мехам и драгоценностям. Особый ажиотаж вызвала одна из них рекордных размеров бриллиант, прозванный в честь его владелицы Звезда Запада. Чего только не писали об этом знаменитом камне. Было нелегко отыскать зерно правды в шелухе вымысла. Доподлинно известно, одно — бриллиант застрахован на неслыханную сумму в тысяч долларов. Все эти подробности пронеслись у меня в голове, пока я ждал очереди поприветствовать нашу блистательную клиентку. Мисс Марвел была хрупкой и маленькой, как девочка с льняными кудряшками, и по-детски невинным, беспомощным выражением огромных синих глаз. Пуаро придвинул к ней кресло, и она сразу приступила к делу. Вероятно, вы сочтете меня дурочкой, мисс Эпа?" Но вчера вечером лорд Кроншоу рассказал мне Как восхитительно расследовали таинственную смерть его племянника. И я поняла, что просто обязана спросить вашего совета. Предупрежу сразу, возможно, это просто глупый розыгрыш, по крайней мере, Грегори в этом уверен, но я испугалась до смерти. Она сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Продолжайте, мадам, подбодрил ее порой. Сами понимаете, я все еще блуждаю без фонаря и карты. Прочтите эти письма, Мисс Марвел расстегнула сумочку, достала три конверта и протянула Poirot. Тот внимательно их изучил и сообщил выводы: на самого дешевого сорта имя и адрес отпечатаны на машинке. что ж, посмотрим, что внутри. Я подошел ближе, заглядывая ему через плечо. Первое письмо состояло из одного предложения. Как и адрес на конверте, текст был напечатан на машинке. Большой алмаз, левый глаз бога должен вернуться туда, откуда явился. Содержание второго письма в точности повторяло первое, зато третье звучало куда более определенно. — Вас предупреждали, вы не послушались. Теперь алмаз у вас отнимут. В ночь полнолуния два алмаза левый и правый глаз бога вернутся. Так предначертано. Первое письмо я сочла шуткой, объяснила мисс Марбл. Получив второе, я была озадачена. Третье пришло вчера, и я решил, что дело куда серьезнее, нежели мне представлялось. Не вижу письма доставлены не почтой. Нет, их приносил посыльный китаец. Это и напугало меня больше всего. Почему? Да ведь именно у какого-то китайца Грегори купил этот камень в Сан-Франциско три года назад. Хотите сказать, мадам, что алмаз, о котором говорится в письмах, это Звезда Запада? закончил за него мисс Марвел. Так и есть. Грегори говорит, что с этим камнем вроде бы связана какая-то темная история, но китаец, который его продавал, был не слишком разговорчив. По словам Грегори, он был смертельно напуган и так торопился поскорее сбыть бриллиант, что запросил всего лишь десятую часть его истинной стоимости. Грег подарил мне его на свадьбу. Пуаро задумчиво кивнул. История романтичная, до неправдоподобия. Но все же как знать? Гастингс, будьте добры, Подайте мне мой настольный календарь. Я исполнил его просьбу. Итак, когда там ближайшее полнолуние? Бормотал по листая странички. А-а. Следующая пятница. Значит, у нас три дня сроку. — срока. мадам, вы просите моего совета, и я вам его даю. Эта прелестная история, может быть мистификацией, а может и не быть. Поэтому советую отдать бриллиант мне на хранение до субботы. А потом мы можем предпринимать любые действия по своему усмотрению. Легкая тень омрачила лицо актрисы, и она неохотно ответила: "Боюсь, это невозможно. Камень ведь у вас с собой, не так ли?" Пуаро вёрлила ее взглядом. Помедлив мгновение, актриса запустила пальцы в вырез платья и извлекла на свет длинную тонкую цепочку. Наклонившись к нам, она вытянула руку и разжала кулак. На ладони вспыхнул сгусток белого пламени в изысканной платиновой оправе. Бриллиант триумфально подмигивал, переливаясь всеми цветами радуги. Пуару с тихим свистом втянул воздух. Эпатаж, пробормотал он вы позволите, мадам. Он осторожно взял бриллиант, внимательно его осмотрел, а затем вновь положил на ладонь владелицы. Великолепный камень, без малейшего изъяна. Ах, миль диаблес. И вы носите его про себе вот так запросто. Нет, нет, поверьте, я крайне осторожным се пора. Обычно бриллиант лежит в запертой шкатулке для драгоценностей, которая хранится в сейфе отеля. И, кстати, мы остановились в Магнифисенте. На сегодня я достала камень только для того, чтобы принести сюда и показать вам. И вы оставите его у меня на спа? Вы ведь послушаете папу Поро. Видите ли, в чем дело с Епоро? Лорд и леди Ярдли пригласили нас погостить в Ярдли-Чейзи, и в пятницу мы едем туда. Словами Смарвел пробудили во мне смутное эхо воспоминания о каком-то скандале, каких-то сплетнях. Но что же это было? Несколько лет назад лорд и леди Ярдли побывали в Штатах. И ходили упорные слухи, что его светлость слишком уж бурно развлекался там в компании дам известного сорта. Другие слухи связывали имена леди Ярдли и какого-то молодого киноактера, восходящей звезды. Ну, конечно же, дошло до меня вдруг. Это был никто иной, как Грегори Биррольф. — Открой вам маленький секрет, мисс Эпоро", продолжала тем временем мисс Марвел. "У нас с лордом Ярдли нечто вроде делового соглашения. Мы надеемся, что он позволит нам снять нашу новую картину в его родовом гнезде". "В Ярдли Чейзе? — вскричал я, не на шутку заинтригованный. "Какая удача! Это же одно из самых живописных поместий в Англии", мисс Марвел кивнула. "Да, мне говорили, что это настоящий феодальный замок, или вроде того. Впрочем, лорд Ярдли выдвигать довольно жесткие условия и состоится ли наша сделка пока непонятно ничего мы с грэгом любим совмещать деловые переговоры с развлечениями прошу прощения мадам мне все же невдомёк ведь вы можете поехать в ярдли чейс но не брать с собой бриллиант в глазах мисс марвел появилось жесткое упрямое выражение которая никак не вязалась с прежним видом детского простодушия. Она вдруг стала выглядеть намного старше. "Нет, я хочу его носить, там, у них". Э, насколько я помню, вмешался я. В знаменитой коллекции драгоценностей Рода Ярдли есть некий огромный бриллиант. Вот именно, отрезала мисс Марвел. Я расслышал, как мой друг пробормотал: "Ах, вот в чем дело". Но вслух он никак не прокомментировал поведение клиентки демонстрируя присущую ему сверхъестественную способность всегда попадать в цель, которую сам Пوار ошибочно считает знанием психологии, он спросил: "Как я понимаю, вы уже давно знакомы с Леди Лидиярдли, а, может, она давняя приятельница вашего мужа?" Грегори познакомился с ней три года назад, когда они ездили в Америку", сказала мисс Марвел, а затем, поколебавшись немного, добавила весьма резким тоном: вам доводилось почитывать Светский сплетник? Мы с Паро стыдливо сознались в этом прегрешении. спрашиваю я, потому что в последнем номере они разместили статью о знаменитых драгоценностях, и там есть несколько весьма любопытных строчек. Она внезапно осеклась. Я не поленился прогуляться через всю комнату за экземпляром упомянутого еженедельника. Мисс Марвел взяла у меня журнал, нашла нужную статью и стала читать вслух. Среди других знаменитых камней, особняком стоит Звезда Востока бриллиант, принадлежащий семейству Ярдли. Предок нынешнего лорда Ярдли вывез его из Китая вместе с подобающей романтической легендой. Согласно этой истории, камень некогда размещался в правой глазнице статуи храмового божества. Левым глазом служил другой алмаз, точно такой же по форме и размеру. По преданию, оба камня были похищены. один глаз будет смотреть на запад, другой на восток, пока не встретятся однажды и с торжеством вернутся к Богу навсегда, гласит пророчество. Замечательное совпадение, недавно стало известно еще об одном бриллианте, сходном по описанию со Звездой Востока, и называет его Звезда Запада, поскольку именно так титулуют его владелицу, знаменитую киноактрису Мисс Мэри Марвел было бы чрезвычайно любопытно сравнить оба этих камня. На этом мисс Марвел прекратила чтение. Потрясающе, пробормотал пару. Авантюрный роман чистой воды. Он повернулся к мэри Марвел. "И вам не страшно, мадам?" Суеверный и трепет. Не охватывает вас до кончиков пальцев? Не боитесь воссоединить этих близнецов? А вдруг появится таинственный китайец? умыкнет их и увезет мне домой Мне показалось, что под напускной насмешкой мой друг абсолютно серьезен. "Я не верю, что бриллиант леди Ярдли, хоть отдаленно похож на мой", заявила мисс Марл. «Ручаюсь, он и в половину не так хорош". Но как бы то ни было, я намерена их сравнить. Какие аргументы приготовил повар, чтобы отговорить ее, я уже никогда не узнаю. Ибо в этот момент дверь распахнулась, и в комнату шагнул красавец-мужчина. От густых черных кудрей до носков, лакированных штиблет он был воплощением романтического героя. "Я обещал, что зайду за тобой, Мэри", произнес Григорий Рольф. "И вот я здесь. И что же думает мсье Пуаро по поводу нашей маленькой проблемы?" Без сомнения, он, как и я, считает, что все это нелепая шутка. Пуаро улыбнулся великан актеру Настоя рядом они являли собой разительный контраст. А шутка это или нет, мистер Рольф? Я отговаривал мадам вашу супругу вести свое сокровище в Ярдли Чейс в пятницу. Я с вами солидарен, сэр. Я тоже просил моря в этом, ну что поделать, она женщина, до мозга костей, и для нее невыносима мысль, что какая-то другая женщина затмит ее, нацепив побрякушки поярче. Не болтай, чепухи, Грегори покраснев от досада, обрвала его Мэри Марвел. Паро пожал плечами. Мадам, вы просили совета, и я вам его дал. Больше ничем не могу помочь. Он поклонился им обоим и проводил до выхода. Оллала, воскликнул Паро по возвращении. Уж Эти женщины с их завистью и ревностью. Внимательный супруг угодил в самую точку. Но вряд ли его жене это было приятно. А Он повел себя совсем не тактично. Я поделился с ним обрывками воспоминаний, и он энергично закивал. так я и думал. У подобных случаев всегда имеется любопытнейшая предыстория. С вашего позволения, мономи, я пройдусь для эмона. Умоляю, дождитесь моего возвращения, скоро буду. Я дремал в своем кресле, когда наша квартирная хозяйка, постучав, просунула голову в дверь. К Е повару пришла еще одна леди. Я сказала, что он вышел, но она говорит, что намерена его дождаться, поскольку приехала издалека. Проводите ее сюда, миссис Мерчесон. Возможно, я смогу ей помочь. Когда гостья переступила порог, мое сердце ёкнуло, потому что я сразу же понял, кто она. Фотографии леди Ярдли слишком часто появлялись на страницах сплетника, чтобы я мог ее не узнать. «Прошу вас, леди следярди садить. Я подвинул к ней кресло. Моего друга Пауэра сейчас нет дома, но я точно знаю, что он очень скоро вернется». Поблагодарив благодаришь меня гостьей села. Она была полной противоположностью мисс Мари Марбл. Высокая брюнетка с горящими глазами на бледном надменном лице, но какая-то скорбная складка залегла в уголке рта. Я почувствовал желание проявить свои детективные способности, между прочим, вполне изрядные. На фоне погроя я вечно тушуюсь. Так может быть, вот он, мой шанс. Почему бы и нет? Я уступил внезапному порыву. "Леди Ярдли, мне известно, с какой целью вы явились сюда", торжественно провозгласил я. "Вы получили письмо, в котором некто угрожает похитить ваш бриллиант". Сомнений не было, я угодил в яблочко. Леди Ярдли уставилась на меня с открытым ртом, все краски отхлынули от ее лица. То как вы узнали? выдохнула она. «Как — Как? я скромно улыбнулся. Это совершенно обычный процесс дедукции. Поскольку в адрес мисс Марвел уже поступили подобные угрозы. Мисс Марвел? Она была здесь. Она ушла буквально только что. так вот, как я уже сказал, если обладательница одного из бриллиантов Близнецов доставляют несколько загадочных предупреждений подряд, хозяйка второго камня, то есть вы непременно должна получить аналогичное послание. Видите, как просто. Значит, я не ошибся. Вам тоже пришли такие же странные письма. На какое то мгновение ее, казалось охватили сомнения. Возможно, леди Ярдли размышляла, стоит ли мне доверять. Затем ее губы тронула слабая улыбка, и она кивнула: "Вы совершенно правы. А ваши письма тоже доставил китаец. Нет, они пришли по почте. Значит, мисс Марвел тоже прошла через это. Я рассказал ей об утреннем визите, и леди Ярдли слушала затаив дыхание. Мы все сходится. Мои письма слово в слово повторяют ее. И хотя их доставил почтальон, но бумага странно пахла, на какие-то благовония наподобие романтических палочек. Я сразу подумала о Востоке. Что же все это может значить? Я покачал головой. Нам лишь предстоит это выяснить. А вы принесли письма? Мы можем узнать кое-что по почтовым штемпелям. к сожалению, я их уничтожила. Видите ли, в то время я приняла все это за глупую шутку. Неужели какая-то шайка китайцев и впрямь пытается вернуть эти алмазы? Это звучит так невероятно. Мы снова обсудили все известные нам факты, но ни на шаг не приблизились к разгадке тайны. Наконец, Следи Ярдли встала. Не думаю, что мне стоит дожидаться месье Поро. Вы возьмете на себя труд пересказать ему все, о чем мы говорили. сердечно вам признательна. Мистер, э, она запнулась, стоя с протянутой для прощания рукой. Капитан Гастингс. — А, конечно, как же глуп с моей стороны, вы ведь старый друг Кавинджиши. Это Мэри Кавендиш направила меня к себе порой. Когда мой друг вернулся с прогулки, я не без удовольствия поведал, что произошло за время его отсутствия. Он вытягивал из меня детали так дотошно и с таким недовольным видом, что я скорее назвал бы это допросом с пристрастием. Было совершенно ясно, Пуаро предпочел бы оказаться на моем месте и лично побеседовать с леди Ярдли. Никогда бы не подумал, что старина Пуаро настолько ревнив к чужому успеху. Ведь кто, как не он, вечно критикует мои умственные способности. А теперь он явно расстроен, поскольку не знает к чему придраться сам самом-то я был очень доволен собой, но постарался скрыть это, чтобы не раздражать своего эксцентричного друга. Ведь несмотря на все его чудачества, я очень к нему привязан. Бью. Наконец сказал Пуаро, и на лице его появилось выражение глубокой заинтересованности. «На быть наш сюжет развивается. «Сделайте одолжение, мой друг, снимите с верхней полки книгу Перов". "Давайте сюда". Он полистал страницы справочника. А, вот и то, что нам нужно. Так. Ярдли, десятый виконт, служил в действующей армии во время Южноафриканской кампании. Но ну, это не так уж и важно. В марте 1907 года сочетался с достопочтенным мод Стоппертоном, четвёртый дочерью третьего оборона Коттирила, на две дочерин 1908-1910 года рождения. — Клубы, бы резиденции. Ну что ж, нам это мало о чем говорит. Но завтра мы полюбуемся на этого милорда во плоти. Что, правда? Да, я ему телеграфировал. А я полагал, вы умыли руки и больше не занимаетесь этим делом. Но я не собираюсь работать на мисс Марвел, ибо она отказалась следовать моим советам. Я занимаюсь этим делом для собственного удовольствия, в личных интересах эрку не и самым решительным образом намерен сунуть свой любопытный нос в чужой вопрос. И поэтому вы беззастенчиво телеграфируете лорду Ярдли: а его светлость, на всех парах мчится в город. Когда он узнает, что приехал лишь для того, чтобы удовлетворить ваше любопытство, он будет не слишком-то доволен". Напротив, 4 мая. Если я сберегу для него фамильный бриллиант, Его благодарность будет беспредельной. — Значит, вы думаете, что алмазы впрямь могут похитить? С жаром спросил я. Все указывает именно на это, невозмутимо ответил Паро. Но каким образом? Паро прервал мои нетерпеливые расспросы легким жестом. Не сейчас умоляю вас, не будем перегружать свой разум. Лучше обратите внимание, куда вы сунули бедную книгу Паров. Разве вы не видите, что книги большого формата стоят на самых верхних полках. Книги поменьше расположены полкой ниже и так далее. Таким образом мы добиваемся порядка, создаем методу, о важности которой я гостинг подтвердил вам столько раз. И даже слишком часто. Подтвердил я и поспешил переставить злосчастный справочник так, чтобы его вид не оскорблял пуаро в лучших чувствах. Лорд Ярдли был типичным джентльменом-охотником, жизнерадостный, громогласный и румяный, пожалуй, даже чересчур. Его манеры, исполненные добродушного дружелюбия, сразу располагали к себе собеседника и вполне искупали некоторый недостаток сообразительности. Неслыханное делам себе пору. Не могу понять, где тут собака зарыта. Моя жена получает какие-то странные письма, а оказалось, то же самое происходило с мисс Марвел. Что все это значит? Поро вручил ему экземпляр светского сплетника. Прежде всего, милорд, я хотел бы знать, являются ли приведенные здесь сведения верными по существу. Вильмож взял журнал. По мере того, как он углублялся в чтение статьи, лицо его все больше багровело от гнева. "Что за вздор", фыркнул он. Никакой романтической легенды к бриллианту не прилагалось. Насколько я знаю, его привезли из Индии, а всю эту чушь с китайскими башками я слышу впервые. И Тем не менее, камень прозвали Звездой Востока. И что с того? — возмущенно парировал Ярдли Пару лишь улыбнулся краешком рта. Милфорд, я просил бы вас предоставить мне полную свободу действий. Если вы решитесь на подобный шаг, надеюсь, я смогу предотвратить несчастье. Значит, вы думаете, в этой экзотической муте есть хоть крупица правды? Вы исполните мою просьбу. Разумеется, но все таки я не совсем... Не позвольте задать вам несколько вопросов. Прежде всего, Ньюш, вы и впрямь решили сдать Ярдли честь мистеру Рольфу для съемок его новой картины. Вот как! Он и об этом вам рассказал. Нет, ничего еще не решено окончательно. Лорд Ярдли засопел, и его кирпично-красное лицо потемнело еще больше. Ладно, не будем ходить вокруг да около. Я наломал дров в сиепуаро и оказался по уши в долгах. Но твердо намерен все исправить. Я люблю своих детей. И ради них хочу выкарабкаться из этой ямы и прожить остаток дней в своем родовом гнезде. Мне ненавистна сама мысль о том, что весь этот сброд будет топтаться и скоморошничать в Чезе. Но другого выхода нет. Разве что Он умолк на полусловие. Пуаро пристально посмотрел на него. Позвольте закончить вашу мысль. Если вы не подпишете соглашение с киностудией, то единственный способ избежать банкротства продать звезду востока. Лорд Ярдли обреченно кивнул. Именно. Это фамильная реликвия, и мы храним ее вот уже несколько поколений, но дело даже не в этом. Где я найду покупателя для этой штуковины? Хофберг из Хартенгардтена по моему поручению наводит справки, кому бы ее сбыть, но делает небыстрое. И если не случится чудо, меня ждет окончательный крах. м На не могу не спросить. Что думает по поводу ваших планов леди Ярдли? О, она категорически против того, чтобы я продавал камень. Вы же знаете, что такое женщины. Она только и мечтает, как бы отдать Чейз на поругание этим киношникам. Ясно. Пауза, размышлял несколько секунд, потом резко встал. Вы возвращаетесь в Ярдли Чейз сразу же после нашей встречи? Бьян. Никому ни слова о нашем уговоре, ни одной живой души. Но ожидайте нас нынче же вечером. Мы прибудем где-то после пяти. — Хорошо, но я не понимаю, вам и не нужно ничего понимать, ласково сказал Пару. Вы же хотите, чтобы я сохранил ваш камушек. Ну, конечно, но всё-таки странно, просто сделайте так, как я прошу. Бедный Пэр покинул нас, будучи уже окончательно сбитым с толку. В половине шестого вечера мы прибыли в Ярдли-Чейс. Величественный дворецкий припроводил нас в старинный зал, обшитый деревянными панелями. В огромном камине уютно потрескивали поленья. Нашим глазам предстала очаровательная картинка: леди Ярдли с дочурками, Горделивая, темноволосая голова матери склонялась над двумя светлыми детскими головками. Лорд Ярдли стоял рядом и улыбался. Месье Поро и капитан Гастингс объявил дворецкий. Леди Ярдли вздрогнула, Ее муж неуверенно шагнул вперед. его глаза взывали к поуро о помощи, маленький бельгиец не растерялся. "Ны тысячи извинений, мадам, дело в том, что я все еще расследую тот дельце мисс Марвел. Она ведь приедет к вам в пятницу, если я не ошибаюсь. вот я и решил предпринять небольшое путешествие, дабы убедиться, что здесь ей ничто не угрожает. И я хотел бы уточнить у леди Ярдли, а были ли вообще почтовые штемпели на письмах, которые она получила? Леди Ярдли с сожалением покачала головой. "Боюсь, я не могу вспомнить. Это так глупо с моей стороны, но, понимаете, в то время я не воспринимал их всерьез. "Заночуйте у нас", спросил лорд Ярдли. "О, милорд, не хотелось бы вас беспокоить. Мы остановились в деревенской гостинице". Никакого беспокойства, уверяю вас. Лорд Ярдли уже полностью вошел в роль гостеприимного хозяина. Мы немедленно пошлем за вашими вещами. Нет-нет, я настаиваю. Поро быстро дал себя уговорить, уселся рядом с леди Ярдли и немедленно нашел общий язык с детьми. Вскоре все они затеяли довольно бурную игру, в которую втянули и меня. Мы резвились, пока не явилась непреклонная няня и не увела отчаянно упиравшихся девчушек спать. Вы замечательная мать, мадам Заметил Пороу, глядя им вслед. Леди Ярдли пыталась пригладить волосы, растрепавшиеся в пылу игры. "Эх, обожаю", сказала она с легкой дрожью в голосе. Еще бы, А не вас и не даром". Пороу был, как всегда, галантен. Прозвучал гонг к переодеванию, и мы встали, чтобы разойтись по своим комнатам. В этот момент вошел дворецкий с телеграммой на подносе. Лорд Ярдли, коротко извинившись, разорвал конверт читая, он заметно встревожился. С коротким возгласом он передал телеграмму жене и повернулся к моему другу. Задержитесь с ним минутку, Сепворо. По-моему, вам тоже следует знать все. Депеш от Хофберга. Мне кажется, он нашел покупателя на бриллиант. На какой-то американец, который уже завтра отплывает в Штаты. На Хофберг послал к нам эксперта, чтобы проверить подлинность камня. И, если бы не его голос пресёкся. Леди Ярдли отвернулась, все еще сжимая телеграмму в руке. "Я бы предпочла, чтобы ты не продавал его Джордж", тихо сказала она. Он так долго принадлежал нашей семье. Какое-то время она будто ожидала ответа, но когда его не последовало, передернула плечами. "Что ж, пойду наряжаться. Полагаю, твоему товару потребуется роскошная витрина". Леди Ярдли повернулась к повару, Ее губы искривила горькая усмешка. Нам предстоит увидеть одно из самых уродливых ювелирных изделий на свете. Джордж сто раз обещал отдать его переделать, да видно не судьба. С этими словами она вышла из комнаты. Через полчаса мы втроем ждали нашу единственную даму в просторной гостиной. Вот уже настало время ужина. Прошло еще несколько минут. Внезапно послышался тихий шорох. В дверном проеме точно портрет в раме, возникла леди Ярдли в длинном платье из белой парчи. Одной рукой она касалась шеи вокруг которой струился ручеек переливчатых ярких огней. "Жарство перед вами", весело воскликнула она, от ее огорчения будто не осталось и следа. "Погодите, я включу верхний свет, и вы полюбуетесь на самое безобразное ожерелье в Англии". Выключатели находились прямо за дверью, но когда хозяйка дома протянула к ним руку, случилось невероятное. Внезапно все лампы в комнате погасли, дверь захлопнулась, а из коридора донесся пронзительный женский вопль. "Господи! Это голос Мота!" вскричал лорд Ярли. "Мот, что с тобой? Натыкаясь друг на друга в темноте, мы на ощупь добрались до выхода, но нашли его не сразу. В коридоре нашим глазам предстало шокирующее зрелище. Леди Ярдли лежала на мраморном полу без сознания, алый рубец отчетливо выделялся на белой коже там, где с ее шеей сорвали ожерелье. Склонившись над ней, мы пытались отыскать признаки жизни, и тут ее веки дрогнули. Она прерывисто прошептала: "Китайц. Китайц". В боковую дверь лорд Ярдли с проклятиями вскочил на ноги. Я помчался следом за ним, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди. Опять этот китаец. Маленькая боковая дверь, о которой говорила леди, находилась немного дальше по коридору, буквально в нескольких ярдах. Добежав до нее, я невольно вскрикнул: У самого порога лежало сверкающее ожерелье. Очевидно, вор, спасаясь бегством в панике, обронил его. Вне себя от радости я схватил добычу, и тут же издал еще более громкий крик, которому эхом вторил лорд Ярдли, ибо в центре оправы зияла огромная дыра, звезда востока исчезла. Теперь все ясно, выдохнул я. Это были необычные грабители. Они хотели украсть только этот камень. Но как ему удалось проникнуть внутрь через эту дверь? Но она же всегда заперта. Я покачал головой. Только не сегодня. Смотрите сами. И в подтверждение своих слов я легко ее открыл. В этот миг что-то упало на пол. Я нагнулся и подобрал обрывок шелковой ткани. Вышивка неопровержимо свидетельствовала: лоскут вырван из-за деяния китайца. Его видно прищемило дверью, пояснил я. Скорее, нельзя мешкать. Он не мог уйти далеко но наша погоня и розыски ни к чему не привели. В кромешной тьме вору удалось скрыться незамеченным. Нам пришлось вернуться с пустыми руками. Лорд Ярдли поспешил отрядить одного из лакеев за полицией. С помощью Паро, который в подобных ситуациях проявляет просто-таки женскую деликатность, леди Ярдли уже совсем оправилась и смогла рассказать нам, что произошло. Я как раз собиралась включить верхнее освещение. И вдруг на меня сзади напал какой-то человек. Он с такой силой рванул ожерелье, что я рухнула на пол. Падая, я успел увидеть, как он убегает в боковую дверь. Заметив вышитый халат и косичку, я поняла, что это был китаец. Потом я лишилась чувств. Голос ее задрожал, она замолчала. Вошел дворецкий и вполголоса обратился к лорду Ярдли: джентльмен, от мистера Хофберга милорд" Он говорит, вы его ожидаете. "Бах мой", отарапел он воскликнул Пэр. — "Полагаю, я должен его принять. Нет, Малингс, не здесь. Проводите его в библиотеку". Я отвел пару в сторонку. послушайте, дружище, не лучше ли нам вернуться в Лондон?" "А почему вы считаете, что мы должны уехать?" Ну, я деликатно кашлянул. "Дела-то обернулись не лучшим образом, верно? Сами посудите, вы уговариваете лорда Ярдли довериться вам. Обещаю, что все будет хорошо, и тут бац. Бриллиант крадут прямо у вас под носом. Верно, — произнес Пуаро удрученным тоном. Боюсь, это дело нельзя причислить и к самым блистательным моим триумфам. Подобная трактовка событий вызвала у меня мысленную улыбку, но я сдержался и продолжил. Ну что ж, после того, как выпроститься за ворожение сели в лужу, нам стоило бы проявить деликатность и незаметно исчезнуть. А как же ужин, без сомнения великолепный, приготовленный прославленным поваром лорда Ярдли. Ах, да мне кусок в горло не полезет, проворчал я. Повар в ужасе воздел руки. Мол, В этой стране с преступным равнодушием относятся к гастрономическому искусству. Есть еще одна причина, по которой мы должны вернуться в Лондон как можно скорее, продолжил я. И что же это за причина, мой друг? Другой бриллиант, сказал я понизив голос. Камень мисс Марвел. а что с ним? Да вы разве не понимаете? Это тугодумие, обычно совершенно не свойственный Пуароs водил и меня с ума. Что случилось с блистательным интеллектом моего друга? Они украли короля один отправиться за вторым. Скажите на милость. Порот ступил на шаг, чтобы с восхищением оглядеть меня с головы до ног. Ваш мозг начинает творить чудеса, мой друг. как же мне стыдно, что я сам не мог прийти к такому простому выводу. Но у нас еще есть время. Полнолуние не наступит раньше пятницы. Я скептически покачал головой, полагая, что это полнолуние преступники приплели просто для отвода глаз. Но все таки я добился своего, и мы с Пуаро безотлагательно покинули поместье, оставив для лорда Ярли записку с объяснениями и извинениями. Я считал, что нам следует немедленно отправиться в Магнифисент и рассказать мисс Марвел о том, что случилось. Пуаро забраковал этот план, настояв на том, что все это можно сделать и утром. Я был вынужден сдаться, оставшись при своем мнении. Утром Пуаро почему-то медлил и тянул со сборами, и я начал подозревать, что напортачив в самом начале расследования он попросту не желает продолжать дело. Когда я намекнул на это, мой друг в очередной раз проявив свой замечательный здравый смысл, указал, что подробности происшествия уже попали в утренние газеты, и стало быть, мистер и миссис Арольф знают ровно столько, сколько и мы. Я не согласился. Вскоре мои дурные предчувствия оправдались. Где-то около двух часов дня зазвонил телефон, и Пуаро ответил. Послушав пару минут, он кратко сказал: и хорошо, всё понял". Повесил трубку и повернулся ко мне. "Как вы думаете, Монами, что произошло?" Он выглядел одновременно взволнованным и смущенным. — "Похищен бриллиант мисс Марвел. Что? — "Что?" завопил я, вскакивая с места. "А как насчет подождем до полнолуния?" Пваро престыженно потупился. Когда это случилось? Как я понял, сегодня утром. Я в отчаянии покрутил головой. Если бы вы только послушали меня. Теперь вы видите, что я был прав. Очень похоже на то, в коротко сказал пару. Не будем делать поспешных выводов, но, кажется, всё вышло так, как вы и предсказывали. Пока мы мчались в такси к отелю «Магнифисент», я растолковывал моему другу хитроумный план злоумышленников. Они специально заморочили нам голову этим полнолунием, чтобы мы готовились отразить удар в пятницу и не предприняли необходимых мер безопасности заранее. Жаль, что вы этого не поняли. Та -та -та", беспечно сказал Пуаро, который, казалось, уже оправился от непродолжительного приступа раскаяния. От промахов никто не застрахован, мой друг. Мне стало его жаль. Он так ненавидит любые неудачи. Не огорчайтесь, — примирительно сказал я. В следующий раз повезет. В Магнифисенте нас сразу же припроводили в кабинет управляющего. Там уже сидел Грегори Рольф в компании двух сыщиков из Скотланд-ярда, которые допрашивали какого-то гостиничного клерка и уже запугали беднягу до полусмерти. Когда мы вошли, Рольф приветствовал нас кивком. "Мы как раз подбираемся к сути", сказал он. "Но это просто невероятно. И как только у этого типа хватило наглости?" Нам вкратце изложили основные факты. Этим утром мистер Рольф покинул отель в одиннадцать пятнадцать. А уже в одиннадцать тридцать некий господин, до того на него похоже, что никто не усомнился, что это и есть мистер Рольф, вошел в отель и потребовал принести ему хранившуюся в сейфе шкатулку с драгоценностями. Согласно принятой процедуре, он подписал квитанцию, небрежно заметив при этом, прищемил руку дверцы такси, поэтому почерк немного другая. Клерк с улыбкой заметил, что не видит никакой разницы. Тогда Рольф где рассмеялся и сказал: "Ну не подавайте на меня в суд за мошенничество. какие то китайцы пишут мне письма с угрозами, и хуже всего, что я сам немного похож на китайца". Дело в моем разрезе глаз, говорят. И и я при при пригляделся к нему и тогда понял, что он имеет в, в виду, запинаясь, рассказывал клерк. Глаза у него были слегка косыми, как у азиата. Прежде я этого не замечал. — Черт возьми, приятель, взгляни мне в глаза и повтори свои слова. Ты сейчас принимаешь меня за китаёзу, взорвёл Рольф, придвигаясь к нему вплотную. Несчастный клерк задрожал. нет, сэр, ни в коем случае". И в самом деле, карие глаза, которые с чистым сердечным возмущением уставились на нас, даже отдаленно не напоминали о Востоке. Один из детективов хмыкнул. Я доскитип. Я решил, что кто-то может заметить разрез глаз. и взял быка за рога, чтобы схода отвести все возможные подозрения. Должно быть, он следил за вами, сэр, и провернул свой трюк, как только вы удалились на порядочное расстояние от отеля. А, -а что насчет шкатулки с драгоценностями, спросил я. Ее обнаружили в холле. Украдено было лишь одно украшение Звезда Запада. Мы потрящённо переглянулись. Все это звучало слишком неправдоподобно. Пуаро резко поднялся на ноги. боюсь от меня вам будет мало толку, произнес он извиняющимся тоном. Вы позволите мне повидать мадам? Она все еще не отошла от шока, покачал головой Рольф. Тогда мне стоит сказать вам пару слов наедине. Вы не против? Ну, конечно, нет. Они вышли, а минут через пять Плуарро появился вновь. Вид у него был сияющий, Ну, друг мой, а теперь поспешим на почту. Я должен отправить телеграмму, воскликнул он. Кому? А лорду Ярдле. Он предотвратил дальнейшие вопросы, энергично схватив меня под руку. Идемте, идёмте, мономи, я уже знаю ваше мнение об этом злополучном деле. Я потерпел крах, выбиновом месте не сплоховали, бьян. Ну и выкинем все из головы. Я угощу вас обедом. Было уже около четырех часов, когда мы вошли в кабинет Пуаро. Из кресла у окна нам навстречу поднялся какой-то человек. Это был лорд Ярдли. Он выглядел удрученным и растерянным. Я выехал сразу, как только получил телеграмму. Слушайте, по пути заглянул к Хофбергу. Они понятия не имеют, что за человек приезжал к нам от их имени. Они никого не присылали. Вы можете объяснить, что? Пуаро остановил его воздев руку. — Мильпаргом. Это я отправил ту телеграмму, и это я нанял джентльмена, посетившего вас мне вчера. Вы, почему зачем? Изумлённый вельможа барахтался в словах. "У меня появилась маленькая идея, как нам все уладить", обнадёживающим тоном пояснил Поро. "Улась, бушь правый", пыхтел лорд Ярли. И мой маневр удался. С улыбкой до объявил Поро: Поэтому Милорд, я с превеликим удовольствием возвращаю вам вашу собственность. Эффектным жестом он извлек из кармана огромный бриллиант, и тот засверкал всеми гранями. "Звезда Востока", выдохнул лорд Ярли. "Ну я не понимаю. Нет!" прервал его пору. — "Это уже не имеет значения. Просто поверьте моим словам. Для того, чтобы ваша фамильная реликвия вернулась, Необходимо было дождаться ее похищения. Я обещал вам сохранить ваш камень и сдержал обещание. а вы должны позволить мне сохранить мой маленький секрет. Прошу вас, передайте леди Ярдли мои заверения в глубочайшем почтении и сообщите, что я безмерно счастлив вернуть ее сокровище. Отличная установилась погода, не правда ли? Всегда к вашим услугам, милорд. И улыбаясь, не переставая болтать о пустяках, мой потрясающий друг ловко выпроводил ошеломленного пера. Вернулся он, мягко потирая руки. Пуаро! — окликнул я. "Я что же окончательно спятил? А нет, мы вы в обычном для вас состоянии ментального тумана. Как к вам попал бриллиант? Мне отдал его мистер Рольф. Рольф? Мезуи. Письма с предупреждениями Загадочный китаец, статья в Светском сплетнике. Всё это прождение изобретательного ума мистера Рольфа. Два бриллианта, столь чудесно схожие. Ба, да возможно ли такое в реальной жизни? Сначала и без конца существовал лишь один бриллиант, мой дорогой друг, единственный в своем роде. Много лет он был собственностью рода Ярдли. На последние три года им владел мистер Рольф. Он похитил его сегодня утром из шкатулки жены, чуточку изменив разрез глаз с помощью гримировального карандаша. А, я должен непременно посмотреть фильмы с его участием. Должно быть, он непревзойденный мастер перевоплощения. Я торопил. Но зачем ему воровать собственный бриллиант? И причин предостаточно. Прежде всего, леди Ярдли уже начала терять терпение. Леди Ярдли поймите, в Калифорнии она была одинока и подавлена. Муж пренебрег, и я ее нашел развлечение на стороне. И тут появляется красавец мистер Рольф, окутанный романтическим флером. хотя по правде сказать, он очень себе на уме этот смазливый господинчик. Он закрутил роман с леди Ярдли, а потом принялся ее шантажировать. Оставшись вчера наедине с нашей леди, я добился чистосердечного признания. Она клянется, что была всего лишь неосторожна, и я склонен ей верить. вот как обстояло дело. У Рольфа имеются письма, которые, будучи неверно истолкованы, погубят репутацию леди Ярдли. Ей грозит развод, потеря детей. В ужасе она соглашается на все требования Рольфа. Собственных средств у нее нет. Пришлось позволить коростолюбивому возлюбленному заменить бриллиантом бриллиант из на изожерелье стразом такой же величины и огранки. Меня сразу же насторожил тот факт, что алмаз Звезда Запада вынырнул на свет Божий именно во время пребывания Четы Ярдли в Америке. Что ж, молодой авантюрист добился своего, и все вроде бы успокоилось. Лорд Ярдли решил остепениться, осев в родовом гнезде, занялся хозяйством, и тут впервые возникает угроза продажи бриллианта. Леди Ярдли в ужасе, ведь подмена сразу же будет обнаружена. В отчаянии она пишет Грегори Рольфу, который как раз приехал в Англию. Он успокаивает покаявает и обещает всё владеть и разрабатывает гениальный план двойного ограбления. Рольфу этот план сулит одни лишь выгоды. Леди Ярдли, которая уже готова во всем признаться мужу, теперь обезврежена. Сам Рольф получает тысяч фунтов страховки, Ага, гастингс, держу пари, об этом-то вы и забыли. И еще у него остается бриллиант. Тут-то я сунул свой любопытный нос, и мое вмешательство принесло плоды. Сообщается о приезде эксперта-ювелира. Как я и и ожидал, леди Ярли немедленно разыгрывает сцену ограбления и блестяще справляется с ролью. Но -Пуаро не обманешь театральными эффектами. Он видит только факты. Что же происходит на самом деле? Миллиди выключает свет, хлопает дверью, швыряет ожерелье в коридор и поднимает крик. Поддельный бриллиант она заранее извлекла из оправы чем-то вроде щипчиков. "Но мы видели ожерелье у нее на шее", вскричал я. "А нет, уж, не, прошу прощения, мой друг. — А мы видели прекрасную руку, прижатую к прекрасной груди. Именно в том месте, где в оправе ожерелья была пустота. Что же касается шелкового лоскутка, застрявшего в двери, проще простого сунуть его туда заблаговременно. Разумеется, как только Рольф прочёл в газетах об ограблении в Ярдли-Чейзи, он немедленно приступил к постановке собственной маленькой комедии, и сыграл он просто виртуозно. А что ж вы ему сказали? Я сгорел от любопытства сказал, что леди Ярли во всем призналась мужу, что я уполномочен вернуть драгоценность, не поднимая лишнего шума. Но если он не согласен, огласки не избежать. Ну и ещё я использовал кое-какие приемчики, известные только мне. Иерольф не устоял. Он был как воск в моих руках. Я глубоко задумался. Мне кажется, все это несправедливо по отношению к Мэри Марвел. Она ни в чем не провинилась, а между тем лишилась своего бриллианта навсегда. Но по проявил невиданную чёрствость. Бо! Она получила великолепную рекламу. Ну, поверьте, для нее это куда важнее. А вот та другая, несчастная жена, любящая мать, действительно заслуживала сочувствия. Возможно, сказал я с изрядной долей сомнения, ибо наши вкусы в отношении женщин никогда не совпадали. Я так понимаю, Рольф посылал ей такие же письма, что и своей жене. Да никаких писем он ей не посылал. Она поделилась своей бедой с Мэри Кавендиш, считая, ну, посоветовала обратиться ко мне за помощью. Придя к нам, леди Ярдли услышала, что ее соперница уже побывала здесь, передумала, откровенничать, ухватившись за легенду, которую вы, мой друг, так услужливо ей предоставили и подыграла вам. Мне хватило пары вопросов, чтобы понять, что именно вы рассказали ей историю о таинственных письмах, а вовсе не наоборот она воспользовалась вашей наивностью. Не верю, вскричал я, уязвленный до глубины души. Ах, Манами, как жаль, что вы не разбираетесь в психологии. Она сказала вам, что уничтожила письма. Оля-ля. Это никогда в жизни ни одна нормальная женщина ни почем не расстанется добровольно ни с одним письмом. Даже если в будущем это сулит ей сплошные неприятности. Пусть так, сказал я, потихоньку начиная закипать. Но меня-то вы по каким-то соображениям выставили полным кретином? Вы сначала и до конца водили меня за нос. Вместо того, чтобы сразу все объяснить, вы разыграли этот фарс. Ну, знаете, это уж слишком. милый Гастингс, Вы были так счастливы, так довольны собой. У меня не хватило духу развеять ваши иллюзии. Это подло. Нет, на этот раз вы перешли все границы. Да как вы могли? Ну, я Зачем же так расстраиваться из-за сущих пустяков, мой добрый друг? С меня хватит. И я выскочил из кабинета хлопнув дверью. Не позволю потешаться над собой. Я решил преподать пор урок. Пусть помучается какое-то время, прежде чем я его прощу. Надо же. По его милости я вел себя как настоящий болван.